Особое отношения До 1990 года вся западная Германия была одержима идеей воссоединения обеих Германий Как вопрошали немцы себя и других, мы можем ощущать себя нацией, когда великий немецкий дух, гейст, разделен бетонной стеной Все сходились на том, что объединение является исторической необходимостью но до этого еще никому не приходилось достигать согласия в обществе с цементированным жаждой потребительства а не едиными идеологическими установками теперь же когда объединение стало свершившимся фактом западных немцев одолевают сомнения все веси бывшие западные немцы знают что все оси бывшие восточные немцы лентяи и кляузники. все оси знают что все Веси – циники и обманщики и так было всегда Воссоединение двух народов дается нелегко, особенно когда один из них, выражаясь языком торговцев недвижимостью, нуждается в уходе и имеет множество временных наслоений и оригинальных деталей. Чтобы владеть ситуацией, немцы создали на территории бывшей ГДР ведомство по опеке над государственным имуществом – Треубанд, который сразу же превратился в крупнейшего в мире предпринимателя, контролирующего 9 тысяч компаний около 2 миллионов гектаров земельных и 2 миллионов гектаров лесных угодий оно должно было приватизировать все что подлежало приватизации и закрыть все остальное нет нужды говорить, что деятельность ведомства казалась восточным немцам чрезвычайно подозрительной поскольку все их национальное достояние прямо на глазах распродавалось по бросовым ценам а сами они превращались в граждан второго сорта Напряженность между жителями обеих Германии сохраняется и поныне, и некоторые задаются вопросом, действительно ли объединение диктовалось исторической необходимостью, а стена была стимулом поддержания великого немецкого духа – гейст. Или только глупость политиков заставила их решиться на подобный шаг. С началом перемен немцы испытали неведомый им прежде страх, и их духовные искания приобрели эпический размах. Неизбежным результатом стало дальнейшее продвижение Германии по пути приобщения к идеалам европейского сообщества, а этот процесс, в свою очередь, ведет к стабилизации внутренней обстановки. Втайне некоторые немцы уже сожалеют о том, что их втянули в подобную авантюру, и тоскуют по старым временам, когда жизнь казалась такой простой и было отчетливое понимание того, кто твой враг.